Глава одиннадцатая. Михаил. Веселенькая выдалась 1 января. Иду по лесу с Аленой вместо того, чтобы отсыпаться после бессонной ночи. И почему у меня только голова от выпитого шампанского не болит? Кажется, вчера, перед тем, как я уснул, Алена принесла мне выпить какого-то горького отвара. Сказала, что это секретный рецепт бабули от похмелья. И почему я вспомнила об этом только сейчас? «А что было перед тем, как я уснул?» поинтересовался я. Лес уже начинал погружаться в сумрак, что немного напрягало, конечно. Очень хотелось вернуться до темноты. А то заблудимся еще. Его этот меня как минимум напрягает. А вдруг и правда волки? «Да нет. Эта девушка просто издевается надо мной». «Перед тем, как ты уснул, наступил Новый год», ответила мне Алена. Но вот!» «Что я говорил?» «Да нет, после праздника. Я помню, мы много разговаривали. А потом, кажется, пошли выпить еще шампанского. Кое-что перебрал и чуть не уснул прямо за столом». «Ты отвела меня спать?» «Пришлось. Ты разве не заметил? Мое семейство назначило меня ответственной за подозрительного гостя». «Ты сама себя назначила», — хмыкнул я. «Но в любом случае спасибо. Только вот...» Как я оказался раздетым? Алена замедлила шаг и бросила на меня странный взгляд, но ничего не ответила. Если я как-то некрасиво себя повел, начал было извиняться я, да нет, нормально все, забудь. Лучше посмотри вокруг. Мы... мы тут не проходили, разве? Я медленно огляделся. Лес как лес, он везде был одинаковый. «Почему ты так думаешь?» «Странно. Просто мы уже должны были прийти». «Мы что, заблудились?» – охнул я. «В лесу с волками?» «Не понимаю. Мы же никуда не сворачивали», – хмурилась Алена. «Вот именно», – решил успокоить ее я. «Мы все время шли прямо». «Так заблудиться просто не могли. Идем дальше и...» Я резко замолчал. Увидел перед нами следы. Медленно подошел к ним и опустил ногу на след. Он был моим. «Я думал, ты знаешь, куда идти!» — вырвалось у меня. Я тут же пожалел о своих словах. Не хватало только ссору затевать. У нас соленый и так весьма шаткое перемирие. В любой момент меня могут снова объявить мошенником, а после этого забыть где-нибудь в лесу. «Да, раньше я постоянно тут ходила и никогда не терялась». Алена схватилась за голову. «Это все из-за тебя!» Заключила она. «Ну вот, начинается! А при чем тут вообще я? Сбил меня с толку своими волками! А, по-моему, кое-кто зря возомнил себя опытной страницей. Да что ж такое! Мне бы помолчать! Ах так! Ну иди дальше сам! Ссоры нам никак не помогут!» Примирительно вздохнул я. «Лучше...» Не договорив, я достал телефон, чтобы убедиться в отсутствии сети. Не убедился. Тут очень слабо, но ловит. «Сеть есть!» – воскликнул я. «Сейчас посмотрим, где мы». Я открыл карты и стал терпеливо ждать, пока немедленно прогрузится. «И как нам это поможет?» – спокойнее поинтересовалась Алена. «Или ты на картах ожидаешь увидеть каждую лесную тропинку?» «Ну, в моем понимании, мы хотя бы посмотрим, в какую сторону идти». Неожиданно мой телефон зазвонил. Звонила Инна. «Одну минуту», — сказал я Алёне и ответил на звонок. «Привет, Инна!» «Миша?» — раздался звонкий женский голос. «Как же я рада вас слышать! Как вы там, в снежной ловушке? Вы знаете, без вас праздник вовсе не был таким ярким, каким обещался?» «Мы с Инной вроде как друзья» хотя для меня не секрет, что она рассматривает меня в качестве спутника. Что касается меня, я невольно посмотрел в сторону Алены. Та стояла, скрестив руки на груди, хмурая и недовольная. И вдруг я отчетливо понял, что вот эта девушка в широкой куртке, забавной шапочке и со снежинками в волосах, мне кажется, теперь гораздо милее Инны. — Я в полном порядке, — отозвался я. — Спасибо за беспокойство. Я приеду, как только получится. — Хочу приеду, хочу останусь, — вполголоса прокомментировала Алена. — Будто у нас тут гостиница. — И чего это она? — Мы вас тут очень ждем, продолжала щебетать Инна. — Тут и сауна, и коктейли. — Инна, я тут занят немного. Я перезвоню, как смогу, извините. — Но я ведь только дозвонилась вам. «Мне жаль, правда, но... Алло?» Телефон как-то подозрительно затих. Я заглянул в экран. Он был черным, а из отражения глядело моё недоумённое лицо. «Он вырубился!» — констатировал я. «Он что?» — воскликнула Алена. «Но почему?» Разрядился. Я же его несколько дней назад последний раз заряжал. «Ну как же так? Это же был у нас последний шанс на спасение!» «Алён, не надо драматизировать не надо было заигрывать с подружкой тратя последнюю зарядку фыркнула девушка я почувствовал что начинаю злиться мое терпение тоже не безгранично сколько же можно так себя вести вам не угодить алена викторовна в сердцах бросил я потом напомнил себе что я взрослый серьезный мужчина и не пристала мне участвовать в скандале с деревенской девчонкой посреди леса И как ей только удается вот так играючи выводить меня из себя. Ладно, выдохнул я. Сделаем так. Развернемся и пойдем назад по нашим следам. Так мы хотя бы вернемся назад, домой. Гениально! Да мы кругами ходим. Нет, пойдем вперед. Постараемся избегать наших следов и рано или поздно куда-нибудь дойдем. Я видел на картах, какая тут широкая лесополоса. Мы тут можем до весны бродить. Алена скептически посмотрела на выключенный телефон у меня в руке. Видел по навигатору, когда еще ехал сюда, пояснил я. Я бы тоже посмотрела. Жаль, кое-кто решил устроить романтику с возлюбленной. Это на Праину, что ли? Алена, ничего такого не было и в Помине. И чего это я оправдываю, спрашивается. В любом случае, идем назад. Нет, мы пойдем вперед заупрямилась Алена. «Да уж. Упрямство этой девчонки хоть отбавляй. Назад!» Но я тоже сдаваться не собирался. «Ну, отлично. Вот и иди себе назад. А я пошла вперед». С этими словами Алена развернулась и действительно пошла вперед. В этот момент я решил вспомнить о гордости и остался стоять на месте. «Ничего, она вернется. Не пойдет же она в самом деле одна в темный лес». Вот сейчас она вернется. Сейчас. Через мгновение. Девчонка не возвращалась. Вот я дурак! Я не должен был ее отпускать. В этот самый момент где-то совсем близко раздался вой. А потом женский крик. «Алена!» Я бросился вперед. Давно я не бегал так быстро. Спотыкался о снег, падал, но быстро вставал. Только одна мысль была у меня в голове. Алена в опасности. Я так испугался, что потеряю ее, даже не успев обрести. Я вылетел на какую-то полянку. Алена обнаружилась лежащей в снегу, а какое-то лохматое серое существо прямо на ней. Да это же волк. Я стал лихорадочно соображать, что делать. Был уже готов броситься между волком и девушкой, как вдруг... Я услышал, как она смеется. «Нельзя, Рекс! Ну, хватит! Рекс, перестань!» «Рекс? Волка зовут Рекс?» Я перевел дух, пытаясь разобраться в ситуации. «Да никакой это не волк! Это же собака обыкновенная!» «Алена!» – закричал я. Девушка перестала смеяться. Она села, отпихнув собаку. Они с Рексом озадаченно уставились на меня. «Никогда больше не делай так! Я... Я испугался за тебя!» Сам не заметил, как оказался рядом с ней. Опустился прямо в снег, приблизился к ней. Я... Я не осознавал, что делаю. Майорка будто сама отвела прядь волос с ее щеки. Ее лицо оказалось так близко. А мой взгляд сам опустился на ее губы.